Казнь Ганелона Вернулся Карл из Испании. Прибыл он в а х и н лучший город Франции, и вошел в зал у своего дворца. Там его встретила красавица Ода. «Где Роланд?» — спросила она короля. «Роланд, обещавший перед Богом быть моим мужем!» Карл плачет от горе и жалости и теребит свою седую бороду. «Милая сестра», — говорит он, — «того, о ком ты спрашиваешь, нет уже в живых. Но я постараюсь найти для тебя другого мужа. Мой собственный сын заменит для тебя Роланда». «Удивляет меня твоя речь», — отвечает прекрасная Ода. «Не бог». Ни его святые ангелы не допустят, чтобы я осталась жить, когда Роланд умер. Тут побледнела она, и мертвая упала к ногам Карла. Упокой, Господи, ее душу! Горько оплакивают Оду, и сожалеют о ней французские бароны. Умерла прекрасная Ода. Но король думает, что ей только дурно. Он плачет от жалости. Берет ее за руки и старается приподнять. Но голова ее откидывается назад и видит Карл, что Ода мертва. Тогда призывает он четырех графинь. Они переносят ее в женский монастырь и до утра остаются там с покойницей. На другой день с великою честью хоронят ее вблизи алтаря. Вернулся император в свой Ахин. На площадь перед дворцом привели закованного Ганилона. Стража привязывает его к столбу, Ему связывают руки ремнями И бьют его палками и бичами. Так ожидает он себе суда И, конечно, не достоин лучшей участи. Суд собрался в день праздника святого Сильвестра, И император приказал п р и в е с т и Ганилона. «Господа бароны!» — сказал император. «Судите г а н и л о н а по всей правде! С моим войском пришел он в Испанию и погубил двадцать тысяч моих воинов, моего племянника, которого вам не суждено уже видеть, и благородного Оливье. За золото и серебро продал он двенадцать перов». «Что правда, то правда!» — воскликнул г а н и л о н «Много зла сделал мне Роланд, зато я и приготовил ему гибель, но я не согласен называть это предательством». «Мы обсудим это дело», — отвечали французы. г а н и л о н с молодцеватым видом стоит перед королем, с лицом свежим и румяным. Если бы он не был предателем, он смотрел бы настоящим бароном, Он окидывает взором присутствующих, видит 30 своих родичей и начинает говорить громким голосом. «Ради Бога! Выслушайте меня, бароны! Когда я был в войске императора, я служил ему верой и правдой, но возненавидел меня его племянник Роланд и послал меня на мученическую смерть. Да, я был отправлен послом к королю Марсилю и спасся лишь благодаря моей хитрости». И тогда обратился я с открытой угрозой к Роланду, Оливье и их товарищам. Сам Карл и его благородный барон и тому свидетели. Это месть, а не предательство. «Мы обсудим это дело», — отвечают французы. г а н и л о н видя, что начинается суд, собрал тридцать своих родичей и обратился к самому могущественному из них. «Пинобелю! Мастеру говорите, отличному солдату!» И сказал Ганилон Пинобелю. «Тебе доверяюсь я. Ты спасешь меня от б е с ч е с т ь я и смерти!» Отвечал ему Пинобель. «Я буду твоим защитником. Стальным мечом отвечу я первому французу, который вздумает осудить тебя на смерть или с которым заставит меня биться император». И г а н и л о н поклонился ему до земли. Собрались бароны на совет. «Не покончить ли это дело?» — говорят они друг другу. «Прекратим суд и попросим короля простить на этот раз г а н и л о н а Ведь он будет вперед служить ему верой и правдой. Никакое золото на свете не вернет уже Роланда к жизни. Затевать же поединок было бы глупо». Согласны на это все бароны, кроме одного т е р и брата герцога Жофруа Анжуйского. Вернулись бароны к Карлу и известили его о своем решении. «Все вы такие же изменники!» — закричал на них король. Видя, что все отступились от него, Карл со вздохом опустил голову. И вот явился перед ним т е р р и Худой, высокий, но слабый, с черными волосами и карими глазами. — Не огорчайся, государь, — сказал он королю. — Я по рождению своему имею право участвовать в суде и думаю, что какова бы ни была вина Роланда перед Ганилоном, племянник твой верно служил твоей пользе. Ганилон — предатель и клятва преступник. И за это я осуждаю его на смерть. Пусть его повесят. и бросит его тело собакам. Слова свои я готов защищать мечом. Тогда выступил вперед Пеннабель, высокий, сильный, проворный и отважный. «Государь», — сказал он, — «мы здесь на суде, не позволяй же так шуметь. Тьерри произнес свой приговор, я готов биться с ним, чтобы опровергнуть его». и он подал императору свою кожаную перчатку с правой руки. — Хорошо, — отвечал император, — подай мне хороших заложников. 30 родственников Пеннабеля послужили заложниками, и император приставил к ним стражу до окончания суда. И т и е р и передал Карлу свою правую перчатку, и сам император дал за него заложников. Затем приказал он поставить на площади четыре скамейки и посадить на них бойцов, чтобы все могли их видеть. Пеннабелли и т и р р и перед боем исповедались, получили отпущение грехов, причастились и пожертвовали щедрую лепту на церкви. Потом они вооружились, сели на коней и появились перед Карлом. о м за а х и н Простирается обширная долина, послужившая местом поединка. На всем скаку налетели они друг на друга и начали биться, и, наконец, сбросили друг друга на землю. Но, быстро вскочив на ноги, продолжали битву пешие. «Сдавайся, т е р и говорит Пеннабель. «Я буду твоим вассалом, стану служить тебе верой и правдой и дам тебе столько сокровищ, сколько пожелаешь». «Помири только короля с Ганилоном!» «Об этом нечего и думать!» — отвечает т е р и «Пусть судит нас сам Господь!» И они продолжают битву. «Пинобель!» — говорит Теери. «Ты настоящий барон! Высокий, сильный, ловкий! Твои пэры знают твою храбрость! Прекрати же бой! Я помирю тебя с Карлом!» а с Ганилоном расправятся так, что не будет о нем и слуху. «Избави, Бог!» — отвечает п е н а б е л ь «Я должен защищать своих родичей и не отступлю ни перед кем из смертных». И снова раздались удары мечей о золотые шлемы, так что искры полетели к небу. Тири уже ранен в лицо, но он все же поднимает свой меч, Рассекает шлем и череп Пеннабеля и мертвым бросает его на земь. «Господь совершил чудо!» — восклицают французы. «И г а н и л о н должен быть повешен вместе с родными!» Карл спешит на место поединка, обнимает т е р и и вытирает на лице его кровь своим куньим мехом, который тут же сбрасывает с п л е ч Осторожно сажают сири на арабского мула и везут в Ахин, где на площади казнят тридцать родичей Ганилона. Самого же Ганилона привязывают за руки и за ноги к четырем диким коням, и тело его разрывается на части. Покончив с мусульманами и Ганилоном, Карл призвал к себе епископов. «В моем доме, — сказал он им, — живет благородная пленница. Она так много слышала об истинной вере, что сама хочет принять христианство. Прошу вас окрестить ее». «Охотно?» — отвечали епископы. Так крестилась в Ахине по собственному своему желанию королева Испании. После суда над Ганилоном и крещения б р о м е м о н д ы императору во сне явился архангел Гавриил и от имени Бога приказал собирать свое войско и идти на помощь королю Вивиену, осажденному неверными в своей столице. Неохота идти императору. Он плачет и рвет свою бороду, «Боже мой!» — восклицает он, — «как тяжела моя жизнь!» Тут кончается песнь о Роланде.